Никаких несущихся без всяких правил такси, которые хотят переехать тебя, даже если ты переходишь улицу по переходу на зеленый свет. На самом деле все было совершенно иным, только неспокойным. А во-вторых, движение без машин и автобусов было экстремально хаотичным. Кареты и тележки всех видов теснились плотно друг к другу. Вода из луж и грязь брызгали во все стороны. И хоть не воняло выхлопными газами, но на улице был не слишком хороший запах немного гнили, а преимущественно лошадиным и всяким другим пометом. Еще никогда я не видела столько лошадей за один раз. Только в одну нашу карету были запряжены четыре, и все четыре черные и очень красивые. Мужчина в желтом сидел на облучке и направлял животных прямо через сутылку в беженом темпе. Карета дико раскачивалась, и когда лошади поворачивали, я каждый раз думала, что мы опрокинемся». От страха и от того, что я очень старалась из этой гонки не упасть на Гидеона, я мало что увидела от Лондона, только то, что промелькало снаружи мимо окна кареты. Когда же я выглядывала, то не находила ничего знакомого, как будто я находилась совершенно в другом городе. — Это Кингсвей, — сказал Гидеон. — Совсем не узнать, правда? Наш кучер начал головокружительный маневр обгона мимо остыной запряжки и кареты, похожей на нашу. На этот раз я ничего не смогла сделать, чтобы сила тяжести не швырнула меня на Гидеона. «Этот тип, по-видимому, считает, что он Бенгфью», — сказала я, снова отодвигаясь свой угол. «Управлять каретой — это так здорово», — сказал Гидеон, и звучал так, как будто завидует человеку на облучке. «Но еще веселее было бы в повозке со сплетым верхом. Я предпочитаю фаэтон». Карета снова качнулась, а я постепенно начала чувствовать тошноту. Во всяком случае, это было удовольствие для слабых желудков. «Я думаю, что предпочитаю ягуара», — сказала я тусклым голосом. И тем не менее я должна была признать, что мы добрались до Вигмар-стрит быстрее, чем я могла это считать возможным. Я осмотрелась. Мы вышли перед великолепным домом, но я не узнавала в этой части города ничего, хотя и приходилось бывать у моего зубного врача гораздо чаще, чем мне хотелось».